Глава 7. Академия Гриссама была орбитальной станцией средних размеров с шестью маленькими стыковочными шлюзами, расположенными по периметру, способными принимать небольшие и средние по размерам корабли. Большинство этих кораблей были грузовиками, доставляющими необходимые для жизни Академии ресурсы с соседнего Элизиума. Были также и пассажирские шаттлы, которые дважды в день курсировали между поверхностью планеты и станцией. Когда Калли и Джиро спустились на шлёзовую палубу, Хендел уже стоял там, пристально глядя через большой иллюминатор на стыковочные отсеки. Она с разочарованием отметила, что станция сейчас развёрнута таким образом, что планета, на орбите которой они находились, была за пределами иллюминатора. Она всегда находила вид Элизиума, застывшего под ними в пустоте космоса, особенно завораживающим. Большинство посетителей академии, в основном родители и друзья сотрудников, Обычно следовали через Элизиум, покупали билет до планеты, затем летели на станцию на пассажирском шаттле. Только те, чьё положение или материальное состояние позволяли содержать свой собственный корабль, могли полететь прямо на станцию, избавляя себя от необходимости тратить время на заход в общественные космопорты. Прямой доступ также позволял им избежать таможенных и полицейских проверок, обязательных на планете. Поэтому по инструкции во время их прибытия должен был присутствовать офицер службы безопасности. Эта процедура была чистой формальностью, и обычно Хендел поручал её кому-нибудь из своих подчинённых. Но во время редких визитов Грейсона шеф охраны присутствовал лично, чтобы поприветствовать его. Калли знала, что это был такой не слишком-то деликатный со стороны Хендела способ дать Грейсону понять, что за ним следят. По счастью, шаттл Грейсона ещё не пролетел. Когда они подошли, Хендел повернулся к ним, прервав свой дозор. Я уже начал сомневаться, успеете ли вы вовремя. Он обращался исключительно к Кале, казалось, что он намеренно игнорирует присутствие Джира. Она решила пропустить это замечание мимо ушей. Сколько ещё до их прибытия? 5, может, 10 минут. Я отмечу Грейсона, после чего он будет в вашем распоряжении. отведите его в бар на пару часов или займите ещё как-нибудь. Он захочет сразу же увидеть свою дочь, протестующим тоном заявил Джиро. Хендел взглянул на молодого человека так, словно тот встрял в приватную беседу, затем покачал головой. Эти неожиданные визиты сами по себе серьёзные испытания для Джилиан. И они собираясь будут её посреди ночи, только лишь из-за того, что её отец слишком эгоистичен и не может потерпеть до утра, чтобы увидеть её. Желание немедленно увидеть дочь это не эгоизм, возразила Кали. Всё равно она рано встаёт несколько последних месяцев, добавил Джира. Она спит всего пару часов за ночь, всё остальное время она просто сидит на кровати в темноте, уставившись в стену. Думаю, это как-то связано с её состоянием. На лице Хенделла появилось кислое выражение. Мне об этом никто не докладывал. Он серьёзно относился к своей работе и не любил, когда другие люди знали больше него о поведении и привычках воспитанников. Он пытается затеять скандал, поняла Кале. Ей придётся внимательно следить за ним. Она не собиралась позволить ему испортить этот визит ни для Грейсона, ни для Джилиан. Ты ничего не смог бы с этим поделать, прохладно заметила Кале. Кроме того, доктор Санчес сказал, что волноваться не о чем. Хендел уловил невысказанное предупреждение в ее тоне и оставил эту тему. Несколько минут они стояли молча, просто глядя в леминатор. Хендел нарушил тишину, произнеся на первый взгляд безобидную фразу. Итак, похоже, твой старый приятель теперь заседает в совете, заметил он. Старый приятель? с любопытством переспросил Джирова. Пеппетан Дэвид Андерсон объяснил начальнику охраны, обращаясь очевидно к отражению Калли в иллюминаторе, которая бросила на него хмурый взгляд. Они вместе служили в Валенсии. "Почему же ты никогда раньше о нём не говорила?" удивился Джерра, поворачиваясь к ней. "Это было давным-давно", ответила она, стараясь говорить ровным голосом. "Мы не общались уже много лет". Повисла неловкая тишина. И Калли могла только догадываться, какие вопросы лезли в голову Джира. Он был самоуверенным молодым человеком, но ему наверняка должно было быть не по себе, сознавая, что его женщина в прошлом имела отношение с одним из наиболее прославленных военных героев человечества. Когда он, наконец, заговорил, его слова буквально огорошили ее. «Как по мне, так лучше бы посол Удина вошел в совет». Интересно будет посмотреть, чем закончатся их политические игры, заметил Хендел, однако слегка приподнял бровь в удивление. Их беседа была прервана резким сигналом корабельной связи, предупреждающим о приближающемся судне. Через иллюминатор они видели красные огни, вспыхивающие по периметру одного из стыковочных шлюзов снаружи. Через несколько мгновений корабль Грейсона, маленький шаттл современной конструкции, показался в поле зрения. Шатл готовился к стыковке, бесшумно двигаясь в пустоте космоса. Он подошёл к одному из причалов, и Кале почувствовал лёгчайший удар, прошедший через пол, когда пара больших автоматических стыковочных захватов зафиксировала корабль на месте. Закрытая со всех сторон платформа выдвинулась из корпуса станции, герметично соединяя её с шаттлом, по подобию туннелю, в котором поддерживалось постоянное давление воздуха. пассажиры, причаливавших снаружи кораблей, могли пройти прямо во внутреннее помещение станции без необходимости надевать скафандры. «Ладно, идём вниз и поприветствуем нашего гостя», – пробормотал Хэндл, даже не пытаясь скрыть своё раздражение. Пассажиры, выходящие из прибывших кораблей, по туннелю попадали в комнату ожидания, широкий вестибюль с прозрачными, пулей непробиваемыми стенами. ряды столбиков по пояс высотой, соединённые между собой тяжёлым красным канатом, тянулись по всей комнате, образуя область, где выстраивались посетители, обозначая конец очереди. На полу была проведена жёлтая черта. За этой чертой стояли два вооружённых солдата альянса, как напоминание всем прибывающим, что Академия Гриссама это военно-гражданское учреждение. Позади охранников находилась обычная дверь, которая вела из комнаты ожидания в приёмную, где за компьютером сидел ещё один из солдат альянса, фиксировавший всех прибывающих и отъезжающих. Дверь оставалась закрытой до тех пор, пока солдат за столом не убедится, что находящиеся в комнате ожидания имеют разрешение войти на станцию. Когда они подошли к приёмной, Грейсон уже находился в комнате ожидания, нетерпеливо расхаживая взад-вперёд около жёлтой черты. Охранники просто стояли по стойке смирно, совершенно не обращая внимания на его нетерпение. Девушка за столом подняла глаза на подошедшего Хенделла, и её лицо просветлело, когда она узнала начальника службы безопасности проекта Восхождение. "Зря тратить время, сестрёнка", подумала Кале. Один посетитель, как и было запланировано, сказала девушка чуть более тёплым и приветливым голосом, чем того требовал протокол. Ожидает разрешения впустить его, со вздохом произнёс Хендол. Улыбнувшись, она нажала несколько кнопок на клавиатуре. Над стеклянной дверью загорелась зелёная лампочка, и послышался отчётливый щелчок, когда замок открылся. Через мгновение дверь бесшумно открылась. Входите, мистер Грейсон. Услышала Калли голос одного из охранников внутри комнаты ожидания. Но Грейсон и так уже вошёл. Едва только дверь успела открыться. «Выглядит ужасно!» – подумала Калли. Грейсон был одет в простой деловой костюм и держал в руках дорогой на вид кейс. Его одежда выглядела чистой и свежевыглаженной, и он только что побрился. Но, несмотря на всё это, у него был какой-то нездоровый, отчаявшийся вид. Он всегда был худым – А сейчас, казалось, почти с кетом, и одежда болталась на нём как на вешалке. Его лицо было изнурённым и осунувшимся, губы сухими и потрескавшимися, глаза запали и покраснели. Она всё ещё не была готова согласиться с Хенделом, считавшим Грейсона наркоманом, но сейчас он определённо выглядел так, словно только что нанюхался. Рада видеть вас, мистер Грейсон, произнесла Кале, шагнув вперёд и поздоровавшись до того, как Хэндалл успел сказать что-либо из ряда вон выходящее. «Давненько вас не видели», – добавил шеф охраны, несмотря на все ее попытки. «Мы уже начали думать, что вы забыли дорогу к нам. Если бы я мог, то приезжал бы чаще», – ответил Грейсон. Он пожимал руку Кали, но смотрел в этот момент на Хэндала. Он не выглядел разозленным, даже наоборот. Его тон был почти извиняющимся или виноватым. В делах возникают затруднения в последнее время. Джилия очень обрадовалась, когда мы сказали ей, что вы прилетаете, сэр, вступил в разговор Джиро, заглядывая через плечо Кале. Я не могу дождаться встречи с ней, доктор Ташива, ответил тот с улыбкой. Кале заметила, что его передние зубы обесцвечены, будто покрыты бледным светящимся блеском, и ещё один предательский признак нюхача. «Не хотите ли, чтобы я взял ваш кейс?» – спросил Хэндал с явным нежеланием. «Будет лучше, если я оставлю его при себе», – ответил Грейсон, и Калли заметила, как по лицу Хэндала пробежала тень неодобрения. «Идемте», – сказала она, беря Грейсона за руку и мягко отворачивая его от Хэндала. «Ваша дочь ждет, и я извиняюсь за визит в столь неподходящий час», – сказал ей Грейсон. Когда они шли по коридорам академии в сторону расположения проекта Восхождение. Мне редко удаётся подстроить свой график под местное время. Это не проблема, мистер Грейсон, заверила она его. Вы можете прилетать, чтобы повидать Джилиан в любое время дня или ночи. Мне неудобно, что приходится будить её, продолжал он. Но уже через несколько часов мне нужно будет улетать. Мы разрешим ей поспать во время занятий завтра. Заметил Хендел, шедший в нескольких шагах позади них. Грейсон не ответил ему. Калли сомневалась, слышал ли он вообще этот комментарий, но это прервало их беседу, и до комнаты Джилиан они шли в молчании. Калли провела рукой перед дверной панелью, дверь открылась, отъехав в сторону. "Включить свет", мягко произнесла она, и освещение зажглось. Джилиан не спала, как и предупреждал их Джирова. Она сидела, скрестив ноги, на кровати поверх покрывала. На ней была бледно-розовая пижама, которая была ей явно мала. Калли вспомнила, что её подарил ей Грейсон на день рождения несколько месяцев назад. "Привет, джиджи", произнёс Грейсон, шагнув в комнату. Её глаза загорелись, и она протянула к нему руки, но не двинулась с кровати. "Папочка". Грейсон подошёл к ней сбоку, наклонился и едва удержался, чтобы не обнять ее. Вместо этого он крепко сжал руки дочери в своих собственных. Это было именно то, чего она ожидала. «Ты так выросла!» – с изумлением произнес Грейсон. Он отпустил одну ее руку и сделал шаг назад, чтобы получше разглядеть ее. После долгого молчания он мягко добавил. «Ты так похожа на свою мать!» Калли тронула Хэндела и Джира за локоть, а затем кивнула на дверь. Давай понять, что им лучше уйти. Втроём они вышли из комнаты, и дверь с лёгким свистом закрылась за ними. "Идёмте", сказала Кале, когда они оказались в коридоре. "Оставим их наедине. Ко всем посетителям, находящимся в академии, должен быть представлен кто-нибудь из персонала", возразил Хендол. "Я останусь здесь", предложил Джэро. Он сказал, что сможет сдержаться лишь на несколько часов, так что я не против подождать тут. К тому же, я знаю дела Джиллиан, на случай, если у него возникнут вопросы, идёт, ответила Калли. Хендел выглядел так, будто собирался поспорить, но лишь сказал: "Убедись, что отметил его уход и дай мне знать, когда он будет улетать". "Идём", сказала Калли Хенделу. "Проводи меня до столовой, и я угощу тебя кофе". В столовой никого не было, до завтрака оставалось ещё несколько часов. Хендел уселся за один из столиков у двери. а Калли подошла к автомату с напитками. Она сунула в прорезь свою карточку удостоверения и заказала две чашки чёрного кофе, затем вернулась с ними к столу и предложила одну Хэндалу. «Сукин сын выглядит даже хуже, чем обычно», сказал начальник охраны, принимая у неё чашку. «Может, он и сейчас под дозой?» «Ты слишком предвзято к нему относишься», со вздохом произнесла она, садясь напротив Хэндала. Он не первый отец ребёнка-биотика, который балуется красным песком. Это единственный способ для нас, обычных людей, понять, что значит быть биотиком. Нет, резко ответил он. Накачаться и в течение нескольких часов разбрасывать скрепки усилиям воли даже близко не похоже на то, что значит быть биотиком. Но это самое большее, что может почувствовать кто-то вроде Грейсона. Поставь себя на его место. Он всего лишь пытается стать ближе к своей дочери. Так, да, может ему следует прилетать не чаще, чем два раза в год. Это может быть не просто для него, напомнила она Хенделу. Его жена умерла во время родов, у его дочери расстройство психики, затрудняющее общение. А тут ещё он обнаруживает, что она обладает невероятными способностями и отсылает её учиться в частную школу. Он наверняка испытывает целую бурю чувств, когда видит её: любовь, чувство вины, одиночество. Он понимает, что старается сделать ей только лучше, но это не значит, что для него это просто. Мне нравится он мне, а я привык доверять своему чутью. Вместо ответа Кале сделала долгий глоток из своей чашки. Кофе был приятным и горячим, но имел горьковатый привкус. Нам надо попросить дирекцию заказать кофе получше, пробормотала она, надеясь, что это поможет сменить тему разговора. Как давно вы с Джирой встречаетесь? спросил её Хендел. А как давно ты об этом знаешь? Несколько месяцев. Значит, тебе потребовалось 2 месяца, чтобы узнать. Будь осторожна, Келли. А она рассмеялась. Я постараюсь не испортить его. Я не это имел в виду, сказал он серьёзным тоном. В нём есть что-то такое, что меня настораживает. Он слишком уж хитрый, слишком скользкий. Опять твоё чутьё, спросила она, держа чашку около губ. чтобы скрыть улыбку. Очевидно, Хендел не просто зачищал воспитанников. Ты видела, как он отреагировал, когда я упомянул о твоей связи с Андерссоном? Спасибо огромное за это, кстати, сказала она, поднимая брови. Не похоже, чтобы это ошеломило его, продолжал Хендел, не обращая внимания на её колкость. Как будто он уже знал об этом. Что если так? Но ну, вполне очевидно, что ты ему об этом не говорила. Как же он выяснил? Отчёты до операции были засекречены. Чёрт, даже я узнала об этом только от тебя. Люди любят поговорить. Может, я упомянула об этом кому-нибудь из персонала, а он рассказал ему. Ты делаешь из мухи слона. Может быть, уступил он. Просто будь осторожна. Я научился доверять своим инстинктам.